Глава с момента нашего прибытия причал заметно оживился. Я ступаю на мостовую, и ноги обдаёт теплом нагретого солнцем камня. Приходится петлять за сетом в толпе рыбаков и торговцев, продающих рыбу и горячие пирожки. Я отмахиваюсь, взвалив на плечо сумку с провиантами, надеясь, что оставшиеся у меня монеты не зазвенят в кармане. Взгляд мой привлекает прибитые на волноотбойную стену кипа плакатов, манящие подойти поближе. Я подбираюсь к ним и думаю, что если на одном из них окажется лицо Брина. Родился он не на розвере. Брин причалил с шайкой контрабандистов, когда я была еще совсем маленькой. И так у нас и остался. Мы только потом узнали, что его разыскивает дозор за какое-то мелкое хулиганство, хоть нас это нисколько не смущало. Особенно, когда он стал использовать свои связи в порт-трейне ради добычи информации о проходящих мимо торговых судах. При мысли, что все эти годы Брин успешно ускользал от дозора столько времени, а теперь сидит в тюрьме, по спине бежит холодок. Меня пробивает мелкая дрожь, и, прикусив губу, я оглядываю листы просоленного пергамента, отбивая нервный ритм пальцем о ногу. «Брин мне как второй отец». «Именно он сплотил нашу семерку. Я верила ему свою жизнь, а он взамен верил свою. Как я могу его подвести?» Поверх старых плакатов о розыске наклеены новые. Из-под темных бровей на меня смотрит капитан Рен Шоу, пресловутая контрабандистка, в чьем распоряжении по слухам, множество судов. Увидев на плакате сумму вознаграждения, я невольно присвистываю – Мы все ее знаем, по крайней мере, по слухам, по передаваемым в полголоса рассказам моряков и контрабандистов. Даже у Брина была припасена пара историй со времен Дорозвера. Слушая эти рассказы, Агнес каждый раз закатывала глаза. Контрабандисты с их запрятанным добром ее не интересовали. Но я всегда внимательно слушала, впитывала все, что могла, а про себя гадала, каково это... отправиться бороздить бескрайний океан под синим небом. Напрямую мы с ней дел не имели. Брин говорит, слишком она беспощадная. С контрабандистами, которым мы позволяем оставлять груз у нас в бухте, нас связывает давняя дружба, иногда целыми поколениями. Баланс тут тонкий и не без рисков. Мы преданы командам, которые хранят наш секрет, Рэн Шоу в их ряды никогда не войдет. Она из тех, с кем мы не чувствуем себя уверенно. Кажется, будто непременно получишь нож в спину. Я перевожу взгляд на плакаты посвежее, с изображением пропавших кораблей, обещанием вознаграждений, портретами очередных преступников в розыске. Тут я вздрагиваю и ошеломленно замираю. У меня перед глазами свежий белоснежный листок с историей корабля, затерявшегося у везучих островов. Моих островов. Та самая прекрасная дева с грузом драгоценных стеклянных бусин, которая принадлежала богатому купцу и шла в портовый город на западный берег Лицины. Я оглядываюсь направо-налево, внезапно насторожившись, осматриваю лица поблизости, не смотрит ли кто на меня. вдруг торговец из лавки послал кого-то по моим следам. Кто-то со спины протягивает руку мне через плечо и срывает плакат, а заодно еще парочку рядом. Я резко оборачиваюсь и натыкаюсь на Сета. Глаза его горят и мечутся с портрета капитана Реншоу на сорванные со стены плакаты в руке. От теплоты, к которой я уже начала привыкать, не осталось и следа. Челюсть напряжена, зубы сжаты. Он сминает плакаты в кулаке и устремляет на меня лишенный всякой веселости взгляд. Может, он не меньше моего напуган? Тот плакат с прекрасной девой явно только отпечатали и буквально этим утром доставили. Не исключено, что дозор в этот самый момент рассекает воды и подступает к Эннеру в поисках ответов, разыскивая жителей острова, вроде меня, решивших сбыть блёски. «Надо бы скорее убираться отсюда», — шепчет Сет. «Ты всем успела запастись?» «Но вдруг меня заметили? Вдруг кто-то знает?» Сет потирает глаза. «Кому ты сбывала товар?» Перед глазами у меня встаёт пыльная лавка из сине-чёрной ключ на полке среди ниток жемчуга и прочих затерянных сокровищ. Седому старику в очках из лавки диковинок. На губах его мелькает тень улыбки, такой мимолетной, что стоит мне моргнуть, и она исчезает. Пожав плечами, Сет направляется на край причала. «Звучит вроде как безобидно». «Ты его знаешь?» Это не мой родной остров. Эннер принадлежит Тресельену, и он разборчив, и не каждому позволит оставаться здесь дольше пары часов. О нём ходят разные слухи. Репутации у него сомнительные. А я здесь никого не знаю, Мира. В этих его словах я снова ощущаю привкус лжи, горькой, как лучшая настойка знахарки. Красиво сочиняешь. Он вдруг останавливается и поворачивается ко мне. «В каком смысле?» Не дрогнув перед ним, я расправляю плечи. «В том смысле, что, по-моему, ты врёшь. По-моему, ты знаешь эту команду, просто виду не подаёшь. И приняли тебя гораздо теплее, чем кажется». Какое-то время он молчит, не сводя с меня глаз. Я не смею отвести взгляд, даже моргнуть не смею, чтобы не упустить момент, когда он соберётся с мыслями и решится на очередную ложь. Сердце под его взглядом так и заходится. Я опускаю плечи и готовлюсь кинуть сумку с провиантами вещами, чтобы мигом достать клинок Агнес. Но с умудряется меня удивить. Он уступает. «Ты права. Я и правду соврал». Он вздыхает и опускает глаза. Кое-кого я тут знаю, даже готов верить ей свою жизнь. Я решаю послушать, к чему он ведёт. Это Мириам, наш капитан. Мы уже какое-то время знакомы. И перед тем, как я опадался на прекрасную деву, она сказала, что если вдруг придётся бросить корабль, я могу наняться к ней. Так что отправиться на Энр мне было только на руку. Я прищуриваюсь и перебираю в голове его слова. Припоминаю беседу в русалке и что говорила сама, чтобы заключить с ним сделку. Как видела его вместе с Мириам на рыночной площади и с каким непринужденным видом он потом сидел с ее командой в пабе. «То есть ты знаешь их всех?» «Когда всю жизнь работаешь на море, вокруг периодически всплывают знакомые лица». «Пожалуй, не без этого». Его глаза опять принимают плутоватый прищур, лицо переполняет веселость, и я, сглотнув, расслабляю плечи. Меня не покидает ощущение, будто я что-то упускаю, но в его словах не вижу ничего подозрительного. Но кое-что тебе лучше заранее знать. Я не свожу с него взгляд. И говорю я это только, чтобы завоевать твое доверие. Мириам, он обводит взглядом причал. «Твой ялик возвращать не намерена». «Что?» Сет пожимает плечами, уставившись в землю. «Я думал, ты сама догадалась. Если оставишь ялик тут, он еще...» Я подхожу к нему и тычу пальцем в грудь. «Веди ее обратно. Заключим новую сделку. Так просто я ей ялик не отдам». «Так дела не делаются». «Значит, пусть сделаются», — шиплю я. Во мне разрастается ярость. Он всплескивает руками. Как хочешь. Такова цена. Либо соглашайся, либо оставайся на острове. Ты правда хочешь остаться и искать тебе других попутчиков? Как по мне, шансы у тебя невелики. Эннер не из тех островов, где можно сидеть в своё удовольствие без особого приглашения. Я хмурю брови. Я и сама заметила. На его губах проступает улыбка. «Твой друг, его же вроде Кай зовут, уверен, ялика даже не хватится. Тебя откуда знать?» «Такие вещи я знаю». Сэт уходит вперёд, и я не успеваю ни о чём больше спросить. Одно короткое утро, а я уже успела лишиться всего, с чем пришла. И ялика, и бусин. Только в обмен на что? Пустой звук? Обещание людей?» которым до конца не доверяю. Я раздумываю, может, вернуться домой, запрыгнуть в ялик и самой добраться на розвер, а там уже составить новый план? Я едва не ухожу, еще чуть-чуть и ушла бы. Но как только Сет исчезает в толпе горластых, краснощеких моряков, я осознаю свое незавидное положение. Ведь если я сейчас развернусь и уйду, второго шанса может и не выпасть». Золото на выкуп Брина с отцом мне уже не набрать. И придется начинать сначала, без понятия, что делать, и без малейшей надежды. Деваться некуда. Я подхватываю рюкзак и проталкиваюсь сквозь толпу моряков. Кровь в жилах стынет, стоит прокрутить в голове последние события. Не знаю, как, но я уже прогадала. Позволила Мириам... этой капитанше взять дело в свои руки, и теперь сама не знаю, как вернуть себе прежнюю власть. В этих краях я очужаю. Но могу поспорить на оставшиеся деньги. С эту — это всё не в новинку. А мне ещё только предстоит открыть для себя этот мир. Над головой кричит чайка, подстерегающая продавщицу булочек в глазуре, с начинкой из яблок точь-в-точь, -точь, как печёт отец Агнес. Я замедляю шаг — Разглядывая женщину в темно-синем платье и выпочканным яблоками и мукой передники. И тут я вспоминаю, ради чего я все это затеяла. Что на кону в случае неудачи? Даже если вся команда сплошь лжецы, у них в руках мой единственный шанс забрать оставленное мамой наследство и с его помощью спасти Брина с отцом. И наших людей, может, даже саму себя». Я делаю глубокий вдох и прохожу мимо женщины. Но запах печёных яблок преследует меня до самого конца причала. Может, в этой сделке Мириам меня и обошла, но она меня серьёзно недооценила. И я ведь острова росла среди гранитных скал и соли. И как только мы выйдем в открытое море, вся её искусные ложь и недомолвки уже погода не сделают. Море бывает спокойным, Но бывает и безжалостным. Оно, скорее всех, обглодает до костей, чем ополчится против меня. И Я увижу, что кроется за всей этой ложью. От мысли меня отвлекает свист сета, идущего впереди. Но свистит он не мне, а Джоби стоящему на палубе шхуны. Судно опрятное. Самое то для прибрежной торговли и судоходства. Но для далеких плаваний шхуна с двумя мачтами и малой осадкой явно не предназначена. Я оглядываюсь украдкой на Сэта и гадаю, понимает он или нет, что за этим стоит. За все эти годы я немало часов провела бок о бок с Каем и его братом, и контрабандистские суда вижу за километр. По моим координатам далеко от берега отходить не потребуется. А то, что шхуна не принадлежит торговцу с материка, только подтверждает мои опасения относительной команды. Я решаю оставить свои выводы при себе. Незачем им знать, что я понимаю род их занятий и предназначение подобных шхун. «Красота, да и только!» — говорю я, а сама поглядываю на выведенное сбоку имя «Фантом». Сет зовет меня подняться на борт, и по затылку пробегают мурашки. Но я, как ни в чем не бывало, ему улыбаюсь. Я взбираюсь по сходням на палубу, игнорируя вставшие дыбом волоски на руках». Встречают меня спокойно, но пристально наблюдающие две пары глаз — Джоби и Перл. «Могу сходить закинуть твою сумку в каюту под палубой», — говорит Сет и тянется за лямкой. «Нам ее выделили на двоих». Я на шаг отступаю, и он хватает пальцами воздух. «Одну каюту? Но двоих? Но ты-то член команды должен спать с остальными. Я вам плачу». Он пожимает плечами. Такое было распоряжение, если не хочешь под открытым небом спать. Воздух прорезает свист, напоминающий поствист Цета, и спешно убирают. Перл отвязывает канат от причала, и короткие волосы с путанными прядями падают ей на плечи. И вот уже поздно идти на попятную. Остров Эйнер с плакатами о розыске на стене, с его незримым юным правителем, настороженными жителями и лавкой загадочных вещиц — скрывается из виду. И я уже сомневаюсь, что правильно сделала, когда взошла на борт фантома. А теперь наблюдаю, как остроконечный замок в форме звезды, городок и все вокруг поглощает туман. Снизу из-под Такелажа доносится мягкий вкратчивый голос, и среди хитросплетения канатов с парусами я замечаю Мириам, Она поет какую-то бравую моряцкую песню о попутных ветрах и спокойных плаваниях. Джобис Перл подхватывает мотив, и меня затягивает хоровой круговорот. Я ловлю взгляд Мириам, и она мне подмигивает. и Я цепенею, и мне хочется сейчас же кинуться за борт. Такое чувство, что фантом таит в себе секрет, известный всем, кроме меня. Я всегда охотилась за сокровищами. Выуживала затонувшие грузы, завлекала корабли на скалы, но теперь как будто оказалось по ту сторону, будто это я тот самый корабль, который они заманили.